Маленькая церковь, где теперь служили, была некогда часовней при замке владельца Вержи. Эта мысль преследовала госпожу Дореналь все время, которое она рассчитывала провести в молитве в церкви. Она беспрестанно представляла себе, как муж ее убьет Жульена на охоте как бы случайно, а затем вечером заставит ее съесть его сердце. «Моя судьба», — думала она.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 от искусства направить мысли этого сумасброда, которого гнев ослепляет, мешая ему соображать. «Боже, мне нужно хладнокровие, мне нужна ловкость. Где их взять?» Она сделалась спокойною, словно ее зачаровали, когда вошла в сад и увидала издали своего мужа. Беспорядок его шевелюры и одежды свидетельствовал о бессонной ночи.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 чтобы вы немедленно отослали к родным господина Жульена. Госпожа де Реналь поспешно выговорила это слово, быть может, даже раньше, чем нужно было, чтобы освободиться от ужасной перспективы произносить его. Она возликовала при виде того, как обрадовался ее муж. По пристальному взгляду, устремленному на нее, она поняла, что Жульен рассчитал верно. Вместо того, чтобы огорчиться этой...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 Она восхищалась своей выдумкой. «Я оказалась не ниже Жульена», — подумала она, сладостно волнуясь. Не говоря ни слова, чтобы не выдать себя, господин Дореналь рассматривал второе анонимное письмо, составленное, если читатель помнит, из печатных слов, наклеенных на голубоватую бумагу.